Глава 23 Выводил я Аню из сна с некоторым опасением. Целитель, похоже, прекрасно понимал, что я до него не доберусь, и мог подложить любую свинью Увы, спасение жизни и здоровья точно такая же работа, как и ее отнятие, а любая работа не делает человека порядочным по определению. Другое дело, что целительскую стезю выбирали склонные к состраданию маги а боевую, напротив, не склонная. Но здесь в дело вступали еще такие факторы, как планируемый доход и страх потерять собственную жизнь. Взгляд Ани почти сразу стал осмысленным. Она обвела комнату, отметив и меня, и хрипящего, потом сфокусировалась на мне и хрипло сказала. — Ну и в дерьмо ты меня втравил, Ярослав. Знала бы, что будет так плохо, ни за что не согласилась бы. — Где плохо-то? «Ты почти два дня проспала». «Все должно было пройти хорошо», — ответил я с уверенностью, которую не ощущал. «Тебе бы мои сны». Она присела на кровати, обняв ноги. «Боже, какая мерзость мне снилась! Грязная мерзкая черная клякса хотела меня сожрать!» Я поднял глаза к духу, который жадно кружил под потолком. Похоже, он чувствовал, что Аня связана с жизнью, и неосознанно стремился с ней слиться. «Со временем тягах жизни пройдет, а пока их придется разделить». «Это побочный эффект», — бодро сказал я. «Вот примешь душ, поешь, выспишься, и следа не останется». «Душ», — мечтательно сказала Аня. «И поесть». «Боже, как я хочу есть!» «Даже не есть, жрать!» «Ярослав, закажи мне пиццу с двойным сыром». «Нет, две. Или три». «Я пять закажу, чтобы на всех хватило», — хмыкнул я. Рассказывай, что получилось. Только после душа. Ты, кстати, хвастался, что здесь ванна невероятная. Я готова затестить. Я позволил себе выдохнуть. На первый взгляд с головой у Ани все в порядке. Рассуждает здраво, повреждений нет. А если и есть, но незаметные, а значит критичные и лечатся обычным отдыхом и восстанавливающими зельями». Артефактную начинку ванной Аня оценила, причем делала это столь долго, что мы с крепящим успели не только выбрать и заказать, но и получить пиццу. Пришлось постучать в двери и намекнуть, что если она не поторопится, то есть будет нечего. Угроза подействовала, и буквально через минуту Аня выскочила из ванной в халате и с тюрбаном из полотенца на голове, и схватила увесистый треугольник с колбасой, залитый расплавленным сыром. «А жизнь-то налаживается», — прижмурив глаза, объявила она. Кажется, целую вечность не ела. «Так, муж, нельзя?» Забеспокоился хрипящий, отодвигая от нее коробки с пиццами. «Точно знаю, из голодовки постепенно выходят с соками там и кашками из овощей». «Поспорь мне еще с целителем», — фыркнула Аня и невнятно забубнила, пытаясь одновременно жевать. «Мне лучше знать, что мне можно, а что нельзя. Учти, будешь со мной ругаться, буду на тебе все заклинания испытывать». Пиццу она запивала чаем из единственной чашки. Нам с достались мензурки, причем я ему лично притащил из запасов бывшего хозяина квартиры, на вехоньку. а он недоверчиво повертел в руках и спросил, уверен ли я, что в ней не хранили ничего ядовитого. «Все это сколько?» — уточнил я. «Все? Это все, известные твоему целителю». «Надо бы дядечке спасибо сказать, он мне пару ценных советов дал». «Передашь мою огромную благодарность?» «Не передам», — глухо ответил я. Опять навалилась тоска по утраченному учителю. «Знаешь, Ярослав, ты, когда предложил сделать из меня целителя, Аня усиленно делала вид, что не заметила моего испортившегося настроения. Я решила, насмотрелся парень сериалов, вот и хочет невозможного. Но мне тогда почти все равно было, а сейчас я понимаю, ты прав. Хороший целитель практически всемогущ. Он не только вылечит, но и изменит внешность так, что она передастся детям». «На клеточном уровне, короче». «То есть тебе знания по косметологии тоже добавили?» — ехидно спросил я. «С возможностью доплаты с детей?» «Мне еще разбираться и разбираться», — не обиделась Аня. «Целитель сказал, отдаст все, что знает. А что он знает, от меня частично скрыто. Он еще про какие-то ступени говорил, как о чем-то общемагическом и широко известном». «Есть такое», — согласился я. «Как-нибудь расскажу». Не как-нибудь, а как можно скорее. Потому что он сказал, что полное раскрытие возможно только после четвертой ступени. А он не сказал, что на четвертую ступень тебя должен выводить целитель минимум второй, а лучше выше. Нам нужен будет второй целитель. Второй целитель в клан не проблема. Любой из них душу отдаст даже за десятую часть того, что я буду иметь в перспективе. Убежденно сказала Аня. На курсах, кстати, есть один интересный вариант – «Довольно сильный парень, вне клановой, кстати». «Хочешь, поговорю?» «Посмотрим». Уклонился я от ответа. «Пока брать кого-то в клан некуда, и платить особо нечем. А у нас уже за троих платить придется в крыльях Феникса». «Ого!» Аня даже жевать перестала. «За троих это за кого?» «За меня, Полину и Дениса». «С Денисом вы пока не пересекались. Мы с ним на Олимпиаде познакомились». «Ты Полину принял в клан?» Аня удивилась, а я чуть себя полбу не треснул. Это надо же было так проколоться. «Мне казалось, что ее хочешь повоспитывать?» «Правильно казалось», — буркнул я. «Но я настолько был уверен, что ее придется брать, что напрочь забыл, что она пока не в клане. Но всегда можно сказать, что если будет недостаточно усердно, то ни клан, ни крылья Феникса ей не светят. Да и так с крыльями непонятки». «Какие?» Аня застыла в раздумьях между двумя коробками, но потом решительно взяла из каждой по куску. «Может, подскажу, чего?» Туда в этом году поступает великая княжна, поэтому будет конкурс. Вне конкурса поступают только победители их соревнований, но там нужна команда из пяти человек. Не факт, что мы найдем подходящих двух. А если не найдем, то соревнованиями пролетаем, и тогда возникает проблема – У нас с Денисом есть преимущество, как у олимпиадников, у Полины нет. А она наиболее перспективна в плане дружбы с великой княжной. Хрипящий меланхолично жевал, время от времени переводя взгляд с Ани на меня и обратно. На Ане он задерживался куда дольше. Проблемы наши ему близки не были и поэтому не волновали. «Высоко метишь», — даже с уважением заметила Аня. «А если творческие конкурсы?» Их сейчас, тьма тьмущая с Олимпиадами, конечно, не сравнить, но можно взять количеством. Если Полина притаранит пачку, к ней отнесутся с повышенным вниманием. «Подумать надо. Я глянул на экран телефона. Так, Ань, время. Собирайся, отвезу тебя к нам, чтобы присмотрели. Дмитрий мне нужен, а одной тебе здесь оставаться не стоит». «Не стоит». Неожиданно легко согласилась она. «Я себя и рядом с тобой здесь чувствую так, словно меня кто-то хочет сожрать, прямо как я эту пиццу. А зачем тебе Дима?» «Он меня к Мальцеву повезет», — пояснил я. «На семейный субботний обед. Знать бы еще что-то Магнату Мефодьевичу понадобилось». «Как что?» — усмехнулась Аня, разом растерявшая аппетит. «Проверить хочет, можно ли тебя уже съесть, или ты продолжаешь быть невкусным». «Противников он предпочитает держать на глазах». «Он на мне остатки зубов потеряет». «Ничего, у меня должно быть классное заклинание по выращиванию новых», — рассмеялась Аня. «Вот только упорядочив все, что сейчас в этой свалке, она постучала по виску. И можно будет экспериментировать. Так что не расслабляйся, Ярослав. Будем на нем деньги зарабатывать. И вообще, не расслабляйся у них». Последняя она сказала подчеркнуто серьезно. Я кивнул, показывая, что понял». Она стащила с головы полотенце и движением, привычным для того мира, не совсем привычным здесь, за миг высушила волосы. Хрипящий посмотрел на это, открыв от удивления рот, а Аня улыбнулась не столько ему, сколько мне и сказала. «Видал, чего я теперь умею? Жаль, что с одежды так нельзя». «Почему? Ее тоже можно на себе высушить». «Высушить, но не переодеть». Она ухватила кусок пиццы и убежала. Хрипящий проводил ее столь тоскливым взглядом, что я не удержался. «Что, отшила?» «Да я не подкатывал», — буркнул он. «Она мака, я ее телохранитель. Разве я ей пара?» «Пара ты ей или нет, решать Ани. Может, ей на это наплевать?» «Но не мне. Как там у сестры дела?» Спросил я, чтобы не продолжать ненужный разговор. «Да все так же. Мальцев таскается, она его посылает». Ей подруги вовсю твердят, что когда живот на нас полезет, будет не до красивых платьев, а она ни в какую. Говорит, он меня предал, видеть его не могу, и все тут. Может, она и права? Кто предал раз, предаст и два. Так я разве спорю? Но она наша от денег отказалась. Не себе, так ребенку понадобится. Хрипящий начал собирать коробки с недоеденной пиццей, а я вспомнил, что мне тоже было бы неплохо переодеться. Для визита к Мальцевым я решил обойтись с тем, что у меня есть, поскольку сливать деньги на дорогую одежду смысла не видел. Джинсы и водолазка вполне отвечали неформальности обеда. а формальности отвечала печатка с сияющим накопителем. Я в него добавил еще маны, поэтому печатка сразу бросалась в глаза. Выглядела она стильно и дорого. На этом я посчитал себя полностью готовым к поездке. Коробки спицы пиццей вышедшая Аня отняла сразу, словно боялась, что мы их забудем. Ее сумку схватил хрипящий и направился к выходу. «Неплохо выглядишь, мелкий», — прошептала Аня, желая ей показать, что дистанция между нами не сократилась и не дать упасть моему авторитету перед подчиненными. Но для визитов неплохо было бы пару брендовых шмоток завести. «Мне есть куда тратить деньги и без этого». «Имидж», — многозначительно сказала она. «Вот как только получим первые деньги с Мальцева, сразу куплю себе полный гардероб» усмехнулся я, намекая на ее возможности по проращиванию зубов. «Ловлю на слове». Квартиру она покинула заметным облегчением. Зато дух, который не мог выбраться за пределы стен, провожал ее с жадным разочарованием. «Пожалуй, я поостерегусь, пока сюда переселять маму». Аня начала клевать носом еще в машине, грозя доспать обычным сном, то, что не доспала искусственным. Но это и к лучшему. В квартиру мы поднялись все втроем. «Аня как королева, я как охрана, хрипящий как носильщик». Сдали Аню маме, которой я объявил, что пару дней она еще поживет здесь. А то выявились недоделки и быстро удрал, пока меня не начали воспитывать, что было очень вероятно по недовольному маминому взгляду. Если что меня и спасло, то только отключающаяся на ходу Аня. «Какие будут указания?» – спросил хрипящий уже в машине. «Отвозишь и ждешь», – скомандовал я. «Сколько я там буду, не знаю, но из машины на всякий случай не выходи. Ни окна, ни дверей не открывай и активируй защитные артефакты по полной». «Сразу видно, с дружским визитом едешь», — хмыкнул он. «Эксперты как один говорят, что мне у Мальцевых ничего не грозит», — ответил я. «Что это нарушение правил, но, как известно, правила на то и правила, чтобы в них появлялись исключения. Не хотелось бы стать одним из них». «Как-то маловероятно, чтобы меня повредили, а вот тебя запросто. Поэтому не ведись ни на какие провокации. Лучше выглядеть замкнутым и недружелюбным, чем мертвым». Время хрипящий рассчитал точно, и у особняка Мальцевых мы были минут за пять до оговоренного времени. Особняк потрясал. Не особняк, целый замок. По нему было видно, что клан Мальцевых имел давнюю солидную историю – не всегда мирную, на что указывала законсервированная в разрушенности одна из башен. Именно законсервированная. Вывороченные камни со свежими сколами и вьющиеся защитные заклинания однозначно указывали на то, что в таком виде башни находится уже долго. И наверняка не потому, что у Мальцевых не хватает денег на ремонт. Сам Игнат Мифодьевич выглядел куда более дряхлым дедулькой, чем это казалось с экрана телевизора. Через коротко стриженные белые редкие волосы светилась кожа черепа. А близко поставленные глаза не казались серыми, а выцвели до полной цветовой неузнаваемости. Наверное, встретя я его в парке, кормящим голубей, и не подумал бы, что это глава крупного клана, а не обычный пенсионер. Но тот, кто посчитал бы его безобидным, крупно бы ошибся. Глаза растеряли цвет, но не ясность. И взглядом Мальцев-старший вцепился в меня так как не всякий бульдог в любимую косточку, которую пытаются отобрать. — Добрый день, Игнат Мифодьевич, Рад познакомиться с вами лично. Гостиная для такого особняка была слишком маленькой, поэтому я заключил, что меня проводили в место, которое считается второсортным и используется для приема таких незначительных персон, как я. — А уж я как рад! — заулыбался Мальцев радушно. — Садитесь, Ярослав Кириллович. Или... «Можно просто Ярослав?» «Правильно понял я его. Не испытываю радости от выслушивания своего отчества». «Но за помощью вы все равно обратились к Лазаревым, Ярослав». Сказал он столь укоризненно, словно ожидал, что я с накопителями должен был прибежать к нему. «Не за помощью, а за взаимовыгодным сотрудничеством», — поправил я. «Нас с кланом Лазаревых связывает только договор. На пять лет». «Только на пять?» Без автопролонгации, если вы об этом. Кресло, в котором я устроился, было удобным, но это были все плюсы моего положения. Пока мне не предложили самые завалящие закуски, зато пытаются вытянуть информацию. «У вас такая интересная разрушенная башня?» Заметил я, уводя разговор в сторону от Лазаревых. «Оставили в назидание потомкам и как память о выдающемся клане Вишневских, которые имели глупость с нами конфликтовать». «Вы разрушили башню в знак уважения к исчезнувшему клану?» «Позволил я себе удивление. Достойных кланов куда больше башен». «Нет, это Вишневские разрушили башню, но это единственный урон, который они смогли нам нанести. А ведь какой был клан, приближенный к императору, огромные владения, огромные счета в банках. И теперь все, что о нем напоминает — наша разрушенная башня». Мальцев говорил с каким-то нездоровым маньяческим блеском в глазах, показывая целые желтоватые зубы. «Эх, не обогатиться нам на их выращивании». «Я бы на вашем месте эту башню восстановил. Во-первых, чтобы от враждебного рода не осталось вообще никакой памяти. А во-вторых, разрушенная башня портит вид здания и уменьшает доступную площадь. Вы еще слишком молоды, Ярослав, чтобы понимать то удовольствие» которое получаешь от смерти злейшего врага. У вас, наверное, и врагов таких нет. Но почему же? Ответил я, недовольно вспомнив Демиана. Есть один человек, смерти которого я бы с удовольствием поспособствовал и даже поплясал бы на его могиле. Зачем же дело встало? Спросил Мальцев, жадно подавшись ко мне. Разговоры о смерти его возбуждали явно покруче вина и женщин. К сожалению, я его обещал пока не убивать. Мальцев закхекал, отдавая должное шутке. Только я не шутил. Не дай я опрометчивую клятву, и из другого мира придумал бы, как добраться. Возможно, проклятие бы долетело совсем слабым, но при нужной подпитке оно бы долетело. «Забавный у тебя перстенек, Ярослав», — сказал Мальцев, отсмеявшись. «Не жаль ману на такую ерунду тратить». Защитный артефакт это ерунда, Игнат Мифорович. Сначала я удивился, а потом понял, что Мальцев просто не понял, что это артефакт. В его представлении защитный артефакт должен быть большим и солидным, и тяжелым. Это защитный артефакт? Скептически спросил он. И от чего он защищает? Практически от всего. «Вы же сталкивались с работой моего защитного артефакта, когда ваши люди покушались на Ермолину?» Он нахмурился, из чего я сделал вывод, что ему про артефакт не доложили. Или тоже не поняли, что артефакт сработал. Второе вероятнее. «Так-таки от всего», — с изрядным скепсисом спросил он. «И если я сейчас в тебя отправлю файербол, отправлять? предложил я, чуть поправляя контур артефакта. «Даю вам свое разрешение». Уговаривать Мальцева не пришлось. Шандарахнул он меня изо всех своих немаленьких магических сил. И в случае удачи испепелил бы вместе с креслом. Но удача обошла его сегодня стороной. А меня напротив. И так нужная мана впиталась в накопитель, отчего он засиял еще ярче. «Это я из уважения к вашему возрасту убрал отражение удара», — пояснил я. «А то вы могли бы не пережить удар своей магии». «Ваш защитный артефакт наверняка не столь искусен, как мой, если вы сегодня его вообще брали». Жадный взгляд Мальцева теперь прикипел к моей печатке. «А не сходить ли нам на полигон?» — предложил он. «До обеда есть еще немного времени. Меня очень заинтересовал ваш защитный артефакт. Хотелось бы узнать, что он может еще».